пузырька нет. Сначала я не стал сопоставлять факты. Наверное, забыл где-нибудь. Я не растяпа, скорее уж педант. Оказав помощь животному, я вернулся домой, но потерянный флакон занимал мои мысли все больше и больше. Именно цена вывела меня на след. 620 франков. Я слишком часто заказывал аптекарские товары, чтобы не знать цен. Я представил этикетку. Значит... Мирям украла флакон, точно за него заплатив. Лангуст — предлог. Все спланировано, как обычно, ловко кубила на повал. У нее было предостаточно времени, чтобы открыть аптечку, выбрать, что требуется. И теперь она готовится дать яд. Нет, -то. я бессилен помешать. Болезненные чувства, усталость, горечь, отвращение — а надо притворяться снова и снова ради Ильян. Она как раз приготовила восхитительную солянку. Я попробовал, похвалил, был многословен, только бы забыть про жуткую стряпню, которая готовилась там. Но вечером не смог выйти на улицу. Настолько разболелась голова. Я пичкал себя таблетками, но не обрел ни минуты покоя. Непрестанно смотрел на часы, говоря себе, «Теперь все, ее нет в живых». Представлялся беньет, лапы одеревенели, взгляд потух. Я метался по кабинету, не способный остановиться, спокойно подумать, унять панику, толкавшую меня в спину. Лукавая решимость мирям, только на шутя меня обманула ее врожденная жестокость. Все, что она делала, говорила, думала, меня возмущала. Эти шестьсот двадцать франков, хуже, чем пощечина, и обращается со мной, как с марионеткой. Потом, когда ты будешь ходить за покупками, теперь эти слова мне вспомнились. Она, значит, уверена, что я буду с ней жить. Тогда, как я, мечтал никогда ее больше не видеть, порвать с ней раз и навсегда. Бериам методически, по своему желанию, планировала нашу совместную жизнь. Она даже учитывала мою слабость — Чтобы избавиться от нее, она достала яд с моей помощью, но вопреки моей воле. Сам того не желая, я становился ее сообщником. И в том, чтобы избавиться от Элиан, нет, я никогда этого не допущу. Но что же делать, Господи, что же делать? Вечером ужинать я не мог. Заботливость Элиан меня выводила из себя. Я хотел ее защитить, но сначала пусть она оставит меня в покое. Она говорила о рецептах, на стойках. Я же отчаянно искал, как нам спастись. Какой у тебя дурной характер, — сказала она. У меня? Да, у тебя. Мой бедный друг, вот уже столько времени ты сам не свой. Я понимаю, у тебя тяжелая работа, но разве все сводится к деньгам? Милая глупышка, которая никогда ничего не поймет. Я предложил отправиться спать, спешил очутиться в завтрашнем дне. В гостиной Мириам сортировала полотно. Она передвигалась, опираясь левым коленом на стул, который служил ей костылем. «Видишь», — сказала она, — «я готовлю к выставке». Я вытащил 620 франков и положил их на табурет. «Эти деньги твои», — сказал я. «Ты ее похоронила?» Она ответила не сразу. Возможно, не ожидала лобовой атаки. Возможно, удивилась гневу, который мне не удалось скрыть. В глубине осада она не страдала. Об этом мне судить, и позволь мне усомниться. Прошу, не разговаривай со мной таким тоном. Верни флакон. Я его выбросила. Франсуа, сядь и успокойся. То, что я сделала, должен был сделать ты. Нет, нет, я не хочу ссориться, мне тяжело говорить на эту тему. Если б ты был таким, каким я хотел бы тебя видеть, мы бы говорили о чем-нибудь другом. — О живописи, например. — Бедняга, — сказала она. — Тебе нужны подробности? — Хорошо. Я добавила яд в мясо. Ронга об этом знала. Я не обязана перед ней отчитываться. Потом она вырыла могилу. Мне тоже горько. Но этот зверь не был здесь счастлив. А рано или поздно соседи заставили бы меня избавиться от нее. — Ты сердишься, потому что я взяла этот пузырек. У меня не было бы выбора. «Уверяю, что я ничего не замышляла. В отношении денег, извини меня, я не права». Я встал и направился к двери. «Франсуа, куда ты?» «В сад», — сказал я. «Нет», — воскликнула она. «Нет, ты хочешь уйти. Останься, я должна тебе еще кое-что сказать».